двадцать часов пять минут. Может, как вчера пораньше лечь спать? Почитать на сон грядущей цирена? Там же воспроизведена часть дороги процессий около вороты Штар в том виде, как она когда-то выглядела в действительности, шириной 16 метров, окруженная на расстоянии 200 метров, стенами из глазурованного кирпича, с которых глядели 120 львов, изображенных на голубом фоне, образуемым цветной керамикой. Ворота Иштар также украшали различные фигуры зверей, изображения быков или носорогов и фантастического существа Серуш. Это существо состояло из четырех... Телефон на журнальном столике возле постели зазвенел так громко, что я вздрогнула. «Алло?» «Здравствуйте еще раз, это Дмитрий». «А, милый охранник». «Где ты пропадаешь? Весь вечер звоню, никто трубку не берет». «Ничего подобного. Все время сижу около телефона». Дима, наверное, тоже устал за день. Во всяком случае, шутки он не понял. «Ладно, слушай». Парень назвал адрес Владимира Гришина напарника на непокойного королевского зятя. «Но этот человек, мне кажется, к убийству не причастен. Я его немножко знаю. Гришин ни в чем дурном замечен не был». «Увидим. Спасибо тебе, Дима». «Да вот, еще чуть не забыл. Экспертиза установила, что труп скончался 13-го около восемнадцати часов». «Кто скончался?» «Ну, труп, которого убили». Кажется, Дима был сбит с толку моим вопросом. «Хорошо, спасибо за информацию. Чем я могу отблагодарить тебя?» «Появляйся почаще перед глазами». Страж порядка вздохнул и положил трубку. «Значит, труп, которого убили, скончался приблизительно в шесть?» Жены трупа в момент его преждевременной кончины дома не было. А Гриша напарник вполне мог быть. Только мужчины не ругаются женскими голосами и каблуками не цокают. Я имею в виду большинство мужского населения планеты. Следовательно, друг Баргомистрова тут ни при чем. Ну и бог с ним. Спать очень хочется. На чем мы остановились? Фантастического существа Серуш. Это существо состояло из четырех частей различных животных. Орла, змеи, некоего четвероногого и скорпиона. По крайней мере, трое из перечисленных животных ассоциируются с древней религией Луны. Обе фигуры – быка или носорога – и фантастического существа равномерно перемежаются, покрывая весь фронтон. Спать. Спать. Покрывая весь фронтон внутреннюю поверхность ворот. Спать. Ворот. Пора выключать свет.